Похоже, я лишилась чувств. Не знаю, сколько я пробыла в отключке, минуты или часы. Напрягая зрение, я огляделась по сторонам, но надо мной всё-таки по-прежнему был тот же самый потолок. Но людей рядом не было. И тех маленьких теней тоже не было. Откуда-то доносился голос Юкари. Правильно говорят. И вина и заслуга за теми, у кого пульт управления. Так что роботы не виноваты, и ты тоже не виновата. А виноват тот, кто держит пульт. Значит, сейчас программа нет баг. Следом голос той девушки. Да что ты несёшь? Я не пойму. И что это всё такое? И почему мне не больно? Почему не течёт кровь? И как я в таком состоянии ещё могу говорить? Эй, погоди. Ты что собралась этим делать? Не бойся. Это ничего. Это не страшно. Это такая штука. Я ей поправлю появившийся в тебе баг. Ты только не волнуйся. Я раньше такого не делала, но это не сложно и совсем не страшно. Смотри. Вот, и ничуть не больно. А, а, ну прекрати, дура! Да как ты его сюда? Да, но же туда не влезет. Стой, стой, погоди. Стой. Нет. А, -а, -а, а! О, ну ты и шумная. Щёлк, и голос внезапно пропал. Ввоной провалилось во моё и моё сознание. Когда я снова открыла глаза, почему-то я спала на коленях Юкари. Юкари положила мою голову к себе на коленки и держала двумя руками, будто руку, внимательно изучала её, наклонив голову. А, как же быть? Порча уже столько всего затронула. О, а, этот кусок не годится. Галёна вдруг на меня, она перехватила мой взгляд. Глаза Юкари расширились. Она почему-то спрятала батофорскую руку за спину и улыбнулась. А, а, Гакутян, всё хорошо. С тобой всё хорошо. Я тебя непременно починю. Да. Я уже один раз чинила, а с Тантян было куда сложней. Так что ты не волнуйся. Спи. Она легко потянулась ко мне. И ласкаво словно гладь закрыла мне веки, меня сразу же окутала тьма, и сама я поднять век уже не могла. А та девушка ведь сказала, что спать нельзя. Мало, за наркозы, если заснёшь, снова уже не проснешься. Вспоминая её слова, я хотела пересказать их Юкарии, но ни глаза, ни рот меня совершенно не слушались. Кажется, меня гладили по голове, и я не могла побороть жуткую сонливость. Сознание понемногу уплывало, меня затягивала тьма. В последние секунды перед тем, как потерять сознание, по-моему, я услышала слова: "Ну вот, теперь как у тебя на меня обидится, и тоже не будет со мной дружить. Ой, как плохо. Как же не хочется. А всё-таки ничего не поделаешь. Она же моя подруга". Не знаю, в итоге пугала меня девушка или мне это уже приснилось, но так или иначе повторно проснуться мне всё-таки удалось. Пришла в себя я на кровать дома, взглянула на часы был и вечер. По словам родных, я вернулась после полудня, сказала, что мне нехорошо, и сразу пошла спать. Я этого не помнила. Бабушка сказала, что пока я спала, приходил мужчина средних лет, назвался следователем, но узнав, что я сплю, сразу ушёл. Сказал только, что такийский -то потрошитель сдался полиции и чтобы я не волновалась. Бабушка не могла понять, зачем было лично мне об этом сообщать, но я как-то выкрутилась. И вот теперь я сидела на кровати и смотрела на свою левую руку. Вспоминая бутафорскую руку из своих спутанных воспоминаний, сжала в кулак, раскрыла ладонь, самая обычная рука. Разумеется, раны, как если бы её отрезали, или шрама, как если бы пришли обратно, на ней не было. Значит, наверное, мне просто показалось. Всё-таки это был сон. Зазвонил телефон. Я его только что купила, и мелодия звонка была установлена только для номера Юкари. Честно говоря, с техникой не очень, поэтому и мелодию мнеставила Юкари. Так что я боязливо, призвав на помощь всю храбрость, рискнула ответить на звонок. Вздохнула с облегчением, когда ничего страшного не случилось. А немедленно услышав милый голосок Юри, ещё больше успокоилась. Алло, Гакутян? Ага, Юкари. Юкари, ты там как? Цела? А, а, а, о чем это ты? Конечно же, я цела. Но а ты сама-то как? Особенно, ну я просто, к примеру, рука, например, левая в полном порядке. Данёвшись из трубки глубокий вздох облегчения меня немножко позабавил. Вроде бы я корю умнее меня, а всё-таки иногда такая и бестолковая, Юкарибы взливо спросила. Кстати, Гакутян, ты про сегодня помнишь что-нибудь? Нет, у меня память отшибла напрочь. Говорят, вернулась после полудня, до сих пор проспала, но я ничего вспомнить не могу. Кажется, снился какой-то кошмар. Да? Фу, ну вот и славно. Славно? Ты вообще меня слушаешь? Я сказала, что у меня память отшибла, да ещё и приснился кошмар. Ох да, правда. Ну тогда ты выспись хорошенько, Гакутян. Ночь крепкого сна победит любые кошмары. А руку можно и завтра посмотреть. Ну давай, спокойной ночи. Хотела Юкари повесить трубку, но я её прервала и поинтересовалась, как ни в чём не бывало. Погоди секунду. Сперва я хочу тебя кое-что спросить. да. Ты не знаешь, куда делся мой телефон? Не могу его найти. Некоторое время царила безмолвие. Телефон? А, и интересный вопрос сильно волнуясь, попыталась всё-таки выкрутиться Юкари. Где бы он? О, где бы он, Мока? Эх, вздохнула я. Слушай, завязывай уже, Марий Юкари. Всё я прекрасно помню. Поздновато, конечно, но пошли прогуляемся и поговорим по-человечески, а? Ладно. Тогда возле школы. Убедившись, что нас разъединила, я отняла от уха прижатую к нему до сих пор левую руку и ещё раз посмотрела на неё. Сквозь кожу ладони ещё некоторое время слабо просвечивали цифры текущего времени, но в конце концов пропали. И рука снова не отличалась от обычной, самая обыкновенная рука, как ни посмотри, для моего зрения. Никаких следов того, что звонила как телефон и показывала циферблат блат часов. Переодёв промокшу от пота я пошла к школе. Юкари уже ждала меня там. А потом Тантяну упала с перекладины. Мы сидели вместе возле закрытых ворот пустующей ночью школы. Постепенно фраза за фразой, иногда запинаясь, Юкари рассказывала мне обо всем. о том, как они с Тензиа прежде ходили играть на заброшенную игровую площадку, как у Тензиа соскользнула рука, и она рухнула с гимнастического комплекса. Как вся предназначенная к сносу железная конструкция разом рухнула следом, завалив под собой Тензиа. О, с Тензиам такое сделалось. Видно было, что она уже больше работать не будет. Поэтому я взялась её починить. Прежде никогда такого не делала, но изо всех сил убеждала себя, что сумею. Повторяла: "Ничего страшного. Я справлюсь. Это как модельки собирать, как приборы ремонтировать". Прикрепила отвалившееся, заменила сломанное, и я восстановила Тантян. Так же, как мою руку восстановила с помощью телефона. Да, её из частей турника. Ясно, вздохнула я и посмотрела на левую руку. Для меня стало немалым потрясением, когда мне отрезали, а потом отремонтировали одну только руку, ещё и употребив вместо бинтов для этого мобильник. Тэнзи же чуть не погибла, и её починили восстановив с помощью части турника. Какой шрам остался в памяти маленького ребёнка. И тэнзи ты об этом сказала? Да, даже не сказала. Я так торопилась с починкой, что руки не дошли её сыпить, так что, в общем, она видела от начала и до конца. Да, пожалуй, даже можно понять. Спастиview, конечно, спасли, но пережить такое. А ты? Я обернулась к Юкари, услышав в голосе серьёзные нотки. А? А ты на меня не сердишься? Я не стала тебе противна. Из-за меня ты попала в беду, натерпелась страху, а тут ещё эта рука, да и другие части. Другие части? Ты теперь тоже меня не любишь? Сиреневые зрачки пристально смотрели на меня. Какие всё-таки Юкари красивые глаза. Я что так тебя в них и затягивает и не хочется этому противиться. Невольно отведя взгляд, я снова перевела его на левую руку. Ни раны, ни место стыка, ничего примечательного, но это, если смотреть моими глазами. А поскольку юкори все видит по-своему, как юкарии, люди кажутся роботами, так и мне люди кажутся не более чем людьми. Вот в чём тут дело. Пошедший на замену сломанным деталям мобильник теперь стал частью моего тела, и потому для меня неразличим. Как я не вижу, видимые для икари датчики старосты, верниерные движки Сятян или бурка Сокова, так я не вижу и мобильник, который как бы и вместо левой руки. Таньзя была права, ничего я не понимала. Мы с Юкорей не просто видим по-разному, мы смотрим на разные вещи. Я смотрю лишь на человеческую руку, сотканную из органики, а Юкарис смотрит на детали, смотрит на суставы, стёки, покрытия, и не просто видит их такими. Для Юкари всё такое и есть. Се не только представляется ей деталями, она может их потрогать, проверить работу и видит их так как раз поэтому. Форма, которую она видит, отражает суть, и Юкари понимает как раз эту суть. Поэтому и может исправить, отремонтировать и собрать заново. Нам это не под силу, мы этого не видим, но для Юкари все действительно обстоит так. Даже глядя на одно и то же яблоко, мы смотрим на разные вещи. Я это знаю. Но мало знать, даже зная, я не представляю себе, что на самом деле видит Юкари. И Юкари тоже не представляет себе, что вижу я. Не я, не она, не можем выйти за пределов миров, которые видим, заглянуть в чужие миры друга нам не дано. Не мне не увидеть того, что видит Юкари, не ей не увидеть того, что вижу я. Это параллельные, нигде и никогда не соприкасающиеся прямые. Гакутян. Печальный голос Юкари вернул меня с небес на землю, и я поймал её взгляд. Извинилась в глубине души, глядя в её отражающие от тревоги сиреневые зрачки. Прости, что забыла о тебе, и открыла рот. Не знаю, что ты видишь, когда смотришь на меня, Юкари, но я уверена в том, что вижу, когда смотрю своими глазами. А? Я вижу, что ты моя подруга, сказала я, улыбнулась, затаившую дыхание Юкари, и продолжила. Не удивляйся, ничего странного. Ты же сама сказала: Многофункционально, ко всему адаптируюсь". Так что ничего страшного. Какие пустяки меня от тебя не оттолкнут. Ладно бы ещё ты меня сломала, но ты же починила. На что тут жаловаться? По-моему, Эйденс на самом деле это понимает, просто поладить с тобой никак не может. Ты моя подруга, поэтому мне было бы очень приятно, если бы и я в твоих глазах казалась тебе подругой. Неважно человеком или роботом. Гакутян, это избытка чувств Юкари схватила меня в обнимку и гладила её по голове. Я подумала: "Верно, мне не увидеть того, что видит Юкари". Но если хорошенько подумать, мы не увидите того, что видят Тэнди или родители, люди с такими же глазами, как у меня. В конечном счёте люди просто так устроены, мы не пересекающиеся существа. Другому человеку, даже с таким же зрением, нельзя передать, как ты чувствуешь красное в красном яблоке. Нельзя узнать, как чувствует красное он, но оба будут знать, что это цвет яблока. Пусть мы не сможем доказать друг другу, что чувствуем одно и то же, мы можем в это верить. Каждый из нас вроде одной из параллельных линий. Сами по себе мы нигде никогда не пересечёмся, поэтому мы протягиваем друг другу руки, влечём друг друга к себе, иначе параллельные линии не смогли бы сблизиться. Сами не пересечёмся, вот и приходится тянуться друг к другу. Вот я и хочу протянуть руку. Прошу, пусть протянешь руку и ты, и мы станем ближе. Думая такие несвойственные мне мысли, я изо всех сил обнимала крепко, в меня вцепившуюся Юкари, которая наконец расплакалась, даже когда мы видим разное, Мы можем верить, что чувствуем одно и то же. Так пойми же и ты хоть немного, что чувствую я. Эпилог. Девушка по имени Марию Кари. Марию Кари люди кажутся роботами. Это её принципиальная, ничем не изменяемая особенность, а я всё равно её подруга.